Слизняк. Середина лета 1992 года. «Эй, приятель, посмотри на меня! Думай обо мне! Делай, как я!» В который раз уже за сегодня донеслось из приемника. «Дим, смени радиостанцию!» Попросил напарника Михаил Твердохлебов. Достал уже этот долбаный Титамир. Ха -ха, а ты знаешь, как его сейчас обзывают?» Ответил Дмитрий Мановицкий, крутя колесико поиска. Титан Байконур, а еще болван Титькамир. Да хрен бы на него. О, Юту, оставь их. Чего завтра делать-то будем? Спросил 22-летний массажист Дмитрий Мановицкий своего более младшего коллегу. Субате ведь на носу. Бородатый усатый брюнет Дмитрий был красой и гордостью мужской части физиотерапевтического отделения, а также являлся предметом тайных вожделений его женской половины. Он старательно набивался в друзья к недавно вернувшемуся из армии Твердохлебову. Тем более, что, как выяснилось, они служили в одних и тех же краях. «А ты что предлагаешь?» Слегка усталый Михаил снял белоснежный халат. «Я думаю, сегодня нужно в качалку сходить». Я слышал, к нам девчонки из медучилища на практику должны прийти. Наверняка симпатичные будут. Подснимем кого-нибудь на завтра. — Согласен, сейчас идем в спортзал. Мановицкий натянул майку и влез в спортивные штаны. — Действительно, сегодня познакомимся с кем, а завтра возьмем пивка и махнем на водохранилище. Да и поспринговать с Петькой тоже не помешает. Каратэ вещь серьезная, постоянная практика нужна. Окей, пошли заниматься. Также переоблачился в спортивную форму Твердохлебов. Минералку захвати из холодильника. Двое работников врачебно-физкультурного диспансера номер два, массажисты моновицкие и Твердохлебов, заперли свой кабинет и спустились в подвал, где находился спортзал, он же качалка. Был вечер пятницы, 17 июля. В спортзале было весело и шумно. Как уже известно уважаемому читателю, в качалку заявился целый девичий цветник. Будущие медсестры под руководством 25-летнего врача-физиотерапевта и по совместительству культуриста-каратиста Петра Амелькина осваивали различные спортивные тренажеры. Громадный смазливый Петя имел один существенный недостаток в прекрасном облике. Раскачав мощные торсы руки, он совершенно упустил из вида ноги. А посему здорово напоминал сейчас одного из рисованных пиратов из великого мультика ⁇ Остров Сокровищ ⁇ Этим пользовался и постоянно подкалывал молодого врача, его спарринг партнер по карате, массажист Моновицкий. Вот и сейчас, когда Дима и Миша зашли в зал, ехидный Моновицкий не приминул отпустить ядовитую шутку. Петро, я смотрю, у тебя что-то ноги подздулись. Надувай-давай! Да пошел ты! Рыкнул Амелькин, бросаясь к ножному тренажеру. «Сейчас я, сейчас! Иди разминайся, покуда! Сейчас я подкачаюсь и набью тебе бубен!» Ну это мы еще поглядим!» Сверкнул белозубой улыбкой Дима, затем разбежался и совершил троекратное сальто, чем вызвал синхронный, восхищённый девичий вздох. «Хоба!» «А девчонок сегодня явилось аж целых 10 штук!» Причем не просто симпатичных, а откровенно красивых. Так что у обычно флегматичного и спокойного по характеру Твердохлебова разбежались глаза и взбурлила молодая кровь. Наметив для себя достойную девицу, Миша немедленно подрулил к ней, пытающийся делать жим лежа, и принялся раздавать пачки дельных советов. «Ну, красавица, зачем же так сразу столько блинов на штангу навешивать?» подхватил угрожающе дрожащий гриф твердохлебов. — Так недолго и надорваться. — Спасибо! — натужно выдохнула девушка, бессильно роняя руки. — Вы меня просто спасли, Аня. — Очень приятно. Миша, давайте я вам подскажу, как правильно заниматься. — Ой, я была бы вам очень признательна. Меж темнотатами разворачивались любопытнейшие события. Гороподобный Петя молотил кулачищами по воздуху, пытаясь достать верткого Мановицкого. Выходило не очень. Хронически не попадал по сухощавому Диме молодой физиотерапевт. Тот, как некогда говорили о знаменитом Мохаммеде Али, порхал как бабочка и жалил, как пчела. Зная, что бить Петю в закованной мышцами торс бесполезно, Мановицкий, тем не менее, работал на женскую аудиторию. Проводя серии хлестких ударов в корпус, он вызывал восторженные девичьи охи и ахи. Затем Дима принялся сушить Амелькину ноги, постоянно нанося удары по бедрам, чем жутко бесил последнего. Наконец, решив, что достаточно и пора ставить точку, Мановицкий ребром кроссовки ударил Петю в голень, заставив того охнуть, опустить руки и схватиться за обожженную болью ногу. Следом, в стиле Жан-Клода Вандама он в прыжке с разворота засветил Амелькину ногой в голову. Тот закатил глаза под лоб и бесформенной кучей осел на покрытый мягким матом пол. В этот момент дверь распахнулась, и в спортзал ворвалась лаборантка доктора электролечения Абрама Сидоровича Шишеля Марина. Некрасивая, здоровенная деваха по кличке Тетя Лошадь, тайная воздыхательница Пети. Тенька! Побычье забасила Марина, бросаясь к бесчувственному Амелькину и приподнимая его голову. «Мановицкий, ты что натворил, сволочь?» Дима, меж тем, не обращая внимания на истеричные вопли лаборантки, благосклонно принимал восхищенные восторги сладко щебечущих девчонок. Отшлепанный по щекам и зацелованный в губы и лоб Петя медленно приходил в себя. «Маринка?» — оторопело уставился на тетю лошадь Амелькин. «А ты что здесь?» «Ой, Петенька!» — всплеснула руками лаборантка. «Шишель опять с ума сходит. Представляешь, напялил на свою зачесанную лысину рыжий парик, типа Алла Пугачева, накрасил губы, колготки натянул и мини-юбку. Как, говорит, я тебе, Мариночка, правда я красивая баба?» Стоит сказать, что Абрам Сидорович был настоящим бичом прославленного медицинского учреждения. Являясь злостным пассивным педерастом, он буквально преследовал мужской контингент диспансера, неоднократно нарываясь на крепкие тумаки. Но его терпел главврач, учитывая заслуги доктора наук как врача. Шишель регулярно впадал в тяжелую гамосятину, чем апатировал свою лаборантку Марину, которая немедленно приходила в ужас и сбегала из кабинета. «Хе-хе-хе, Немедленно захохотали пришлые девицы. «Ну надо же, как весело у вас тут!» «И чё пал палыч этого пидорюгу держит?» Зло насупился и медленно поднялся с пола Петя. «Ну, Димон, и приложил же ты меня!» «Ну, извини, Петро!» — горделиво напыжился Мановицкий. «Тебе еще работать и работать над техникой. А главное, ноги качай!» «Ой, а где вы так драться научились?» Подошла к Диме самая красивая девушка. «Я такое только по видаку видела». «Ну, я с пяти лет занимаюсь!» Еще больше раздулся Мановицкий. «В восемьдесят первом стал чемпионом Кунцева в детском зачете». «А вас, кстати, как зовут?» «Маша». «А я Дима. Не хотите завтра прокатиться на водохранилище?» Он вопросительно посмотрел на Мишу. Тот едва заметно кивнул, показывая, что да, он уже нашел себе пару на завтра. «С удовольствием!» — блеснула ровными зубами девушка. «Во сколько и где встречаемся?» «В 12, возле входа в Ярославский вокзал». В этот момент вновь раскрылась дверь и в спортзал вплыл Абрам Сидорович Шишель собственной персоной. Грушевидная, наряженная в темно-зеленый спортивный костюм фигура заслуженного доктора педеристических наук желеобразно колыхалась в такт его движением. Плохо вытертая от помады и кремов физиономия лучилась похотливым добродушием. Просеменив к тренажеру, где сейчас расположились Михаил и Аня, Оно расплылось в обширной улыбке и сладким голосом произнесло. «Мишенька, детка, послезавтра, как ты знаешь, у нас зарплата, а посему я хочу сводить тебя в только что открывшийся ресторан пицца -хат» на Кутузовском проспекте». «Пошел вон!» Затрясся в порыве крайнего омерзения Твердохлебов. «Не доводи до греха, нечистая бабочмо! Убью ведь блин нахрен!» «Ладно, ладно». Опасливо отодвинулся от него Шишель. «Я вижу, ты не в духе. Я к тебе потом зайду». «Даже не думай, педрила!» Резко вскочил Михаил. «То, что тебя Пал Палыч терпит, не означает, что буду терпеть я. Учти, похабник, еще раз ко мне приблизишься, пожалеешь до смерти. Я сверну твою куриную шейку двумя пальцами. Понял, мудила?» «Ребята, и вы, девчонки, пошли отсюда. Здесь нынче тухлой шлюхой разит!» На следующий день. К часу дня переполненная электричка доставила взмокшую четверку на станцию Пирогова. Выйдя из первого вагона, они отправились на пляж. Побережье было забито отдыхающими, а прибрежные воды напоминали суп с фрикадельками. «Нет, тут как-то вообще не камельфо. — заявил Мановицкий, гремя сумкой с бутылками пива хомовники. Давайте пройдем вверх по побережью. Там есть укромные местечки, о которых мало кто знает. Вы как, девчонки? — Да мы вроде не против. Переглянулись Аня с Машей. — Пойдем. — Я, в принципе, тоже не против. — задумчиво произнес Миша, перекладывая сумку со снедью в другую руку. — Здесь реально народу до хрена. Пройдя с полкилометра, они действительно нашли чудесный, окруженный кустами и деревьями, пустой пятачок песчаного пляжа. Расположились, затем разделись и с радостными воплями бросились в сверкающую солнечными бликами теплую воду. А потом начался обычный летний пикник. Они тянули потеплевшее пиво, хрустели чипсами и жареными куриными окорочками, знаменитыми ножками Буша. Ребята шутили и острили, девчонки смеялись и проникались симпатией к этим веселым и таким симпатичным парням. «Я купаться», — поднялся с покрывала Михаил. «Кто со мной?» «Не, мы пока позагораем, верно, девчонки?» Томно перевернулся на живот Мановицкий. «Откройте еще пивка». «Ну, как хотите. Ань, ты пойдешь?» «Не, Миш, я что-то замерзла». Девушка завернулась в полотенце. Похоже, перекупалась. Он плыл брасом, ощущая себя кашалотом, бороздящим мировой океан. Вода была его любимой стихией. Миша буквально растворялся в живительной сверкающей влаге. Он давно не испытывал подобного блаженства. А потом... Потом он услышал девичьи крики, резко сдиссонировавшие с окружающим летним благолепием. Обернувшись к берегу, Михаил увидел, что диспозиция на суше резко переменилась. И переменилась она далеко не в лучшую сторону. К их теплой компании присоединились три здоровенных, коротко стриженных типа. И вели себя эти граждане, мягко говоря, нехорошо. Резкими грибками рассекая воду, Твердохлебов быстро поплыл к берегу. Выскочив на сушу, Михаил узрел следующее. Слегка нетрезвые парни, грязно ругаясь, хватали за руки девчонок, пытаясь затащить их в кусты. Дима же сидел на покрывале, втянув голову в плечи и внимательно изучал прибрежный песок. «Ясно», — подумал Миша, — «на тебя рассчитывать нечего. Ты гораздо только с увольнем Петей сражаться». «Эй, парни», — сказал твердо Хлебов, — «тормозните, пожалуйста». «А ты ищешь что за хрен с горы?» Злобно уставились на него непрошенные гости. — Ты чё надо, блин? — Давайте так, мужчины, — напряженным голосом произнес Михаил. — Для начала отпустите девочек, а потом поговорим, хорошо? — ну ладно, — усмехнулся один из пришельцев. — Отпустите баб, пацаны. Давай, вещай, покойник. — Ну покойники-то мы все в различной жизненной перспективе. Зло скривился Твердохлебов. — А теперь вот что я вам скажу: Представьте, что вы культурно отдыхаете со своими девчонками, и тут из кустов появляюсь я со своими корешами и начинаю нехорошо домогаться до ваших пассий, как вы поступите. да морды вам набьем! Засмеялся второй. Хе-хе, а твои закопаем. Также заржал третий. Ну вот вы сами все и сказали. Встал в боевую стойку Михаил. «Давайте биться, парни. Остальные базары, по-моему, излишние». Переглянувшись, пришли и помолчали с полминуты. Затем первый улыбнулся и вдруг протянул Твердохлебову руку. «А ты мужик с железными яйцами!» С уважением произнес он. «Ты правильный пацан. Слава!» Михаил пожал крепкую ладонь Твердохлебов. «Пойдем-ка с нами на пару минут». Приобнял его за плечи второй. «Не бойся, ничего с тобой не случится. А вот с этим, братан...» Кивнул на съежившегося Мановицкого третий. «Не дружи, гнилой он до самой сердцевины». «Не думай ни о чем, что может кончиться плохо». Пришли на ум Миши слова из навязшего в ушах хита Богдана Титамира. «Да, похоже, я крепко влип». Они прошли по тропинке сквозь густой кустарник и вышли на соседний пляж Пятачок. И то, что там увидел Михаил, заставило нехорошо сжаться его сердце. На пляже, вокруг обильно накрытой поляны, расположилось человек 15, самого что ни на есть бандитского вида. «Братва, минуту внимания!» — громко сказал Слава. Судя по тону, которым это было сказано, Твердохлебов сделал вывод, что Слава здесь далеко не последний человек. Сурово жующие и явно не обезображенные могучим интеллектом лица медленно повернулись к ним. «Вот это Миша!» Слегка подтолкнул он Твердохлебова вперед. «Отличный и ни разу не ссыкливый парень. Он конкретно может постоять за себя и своих женщин, «Давай, Мишаня, накати граненой водяры с уважаемыми людьми!» Ему протянули полный стакан водки и бутерброд, густо намазанный маслом и черной икрой. Выдохнув, он не без содрогания выпил водку, закусив половиной бутерброда. «Благодарствую!» Степенно поблагодарил Михаил и поставил стакан на покрывало. «Ну давай, братан, иди к своим девочкам!» Сказал слава, протягивая ему визитку, на которой кроме номера телефона и имени не было ничего. Будет нужна работа, звони. Вернувшись к своим, он застал всех бледными и одетыми. Мишка! кинулись к нему обе девчонки. Как ты? Ха -ха -ха, ну как видите, цел. Нетрезво засмеялся Твердохлебов, открывая последнюю бутылку хомовников. «Правда, пьян немного, а так, в общем, ничего». «Спасибо тебе, Мишенька!» Повисли на шее парня и принялись целовать его в обе щеки расчувствовавшиеся девушки. «Ты настоящий мужчина! Ты наш рыцарь!» «Девочки!» Вдруг подал голос стоящий поодаль Мановицкий. «Может, не будем уезжать? Давайте еще позагораем да покупаемся, а?» «Это с тобой-то отдыхать?» Презрительно посмотрела на него Маша. «Да с тобой зазорно просто рядом стоять!» Слизняк! С ненавистью бросила Диме Аня. «Пошли скорее отсюда, ребята, иначе я ему сейчас глаза выцарапаю!» Одевшись, Михаил приобнял обеих девчонок за талией, и они неспешно двинулись к станции, оставив пустые сумки и морально раздавленного Диму. Больше ни на работе, ни в жизни Твердохлебов с Мановицким не общались. Просто молчали. А осенью Михаил женился и уволился из диспансера. Он пошел в бизнес, с которым ему помог отец Ани. Чита пережила смутное время, и сейчас у них все хорошо. У Твердохлебовых уже три внука и две внучки. Время, в которое произошли события данного рассказа – это самое начало той кровавой сатанинской эпохи лихих 90-х, которая в скором будущем безумной волной накрыла развалины Советского Союза, и о которой с таким романтизмом и придыханием рассуждает сейчас нежившее тогда инфантильное офисное хомячьё и полудурочная безмозглая оппозиция. Да, подобное произошедшее было скорее исключением, нежели правилом. Случись это хотя бы спустя года три, все бы однозначно закончилось очень плохо. Просто как я думаю, тогда, в самом начале, те же бандиты, они же вчерашние спортсмены и просто советские люди, еще не утратили последние остатки чести и совести. Это позже они начнут рвать друг друга, не обращая внимания на жертвы среди мирного населения. На улицах российских городов зазвучат взрывы и автоматные очереди. А так называемая «братва» начнет массово переселяться на кладбище, навсегда упокаиваясь под роскошными памятниками. А тогда, тогда все произошло именно так.